Глава вторая Нужно было поскорее убираться. Взрывы и выстрелы наверняка могли услышать наверху. Я впился глазами в трофейную карту. Все на английском, но схема и так понятна. Горы, речка и лес выглядят на всех языках одинаково. Я потряс перед лицом Ивана находкой. Где наши? Куда идти, эй? Но тот закатывал глаза и норовил отключиться. Мычал, всматривался в цветастую бумажку, не в силах сфокусировать взгляд. Я даже не был уверен, видит ли он вообще хоть что-то. Черт, только бы не сдох. Если копыта откинет, мне точно трендец, Даже если дойду к своим, порешат как шпиона. Есть еще на Чунга надежда, но, судя по всему, он из представителей северного сопротивления, что как мыши в джунглях по норам прячутся. И придется тогда с ним до скончания веков мыкаться по лесам и жрать тараканов. На такой диете я и недели не протянул. «Сколько там война еще продлится? Лет семь-восемь?» «Не не хочу быть тропической мышью. Домой хочу. Хотя что там сейчас вместо дома?» «1967 год на дворе. Скорее всего, моего дома нет в природе. Мне некуда возвращаться. Ладно, об этом позже думать буду. Сейчас бы жопу спасти». Чунг шнырял, словно мартышка, ловко собирая и отстегивая рожки сокровавленных М-16. Неплохая штурмовая винтовка. Против калаша, конечно, говно. Калибр несерьезный и капризная, как девка мажорная. Но на безрыбье ищу кураком. Хотя кучность у эмки неплохая, особенно если очередями шмаляешь. Легкая пуля и легкий патрон делают свое дело. «Куда столько набрал?» — окликнул я вьетнамца. «Не унесешь!» Но тот не слушал. Лишь поглядывал на меня раскосыми глазами, прибирая очередной магазин. Я махнул рукой. Жадность не порог. Пусть хабар собирает, ему виднее. Может, и правильно делает. Сейчас главное — нахапать побольше и драпать подальше. Потом в джунглях укроемся и выщелкнем патроны из магазинов, рассыпуха их проще тащить будет. Запас карман не тянет, лишь бы ноги унести. А вот как резань тащить? Контовать его нежелательно, если на плечо закину совсем кровью и зайдет. Носилки надо или волокушу. Но вьетнамец будто мыслимые прочитал, и пока я чесал репу, да вглядывался в очертания болота лесов, что на карте раскинулись, приволок откуда-то жерди, сцепил их лианами в подобие лежанки. «На раз, два, три!» — скомандовал я. Мы подняли раненого и переложили на волокушу. Рязань даже не дернулся, вырубился. Плюс инфекция могла в рану запросто попасть. Кругом сырость, грязь, кровь, кишки — Ничего, аптечку я урвал, потом ампицелина ему вколю. Или что там из антибиотиков у американцев есть, не знаю. Я подхватил винтовку, запасными магазинами набил разгрузку так, что та раздулась до размеров фуфайки. Шестизарядный кольт ощущался на бедре приятной тяжестью, придавал уверенности. Защелку на кобуре не стал замыкать. Если что, быстро оружие выдернуть смогу. В ближнем бою револьвер самое то. Жаль, не было у нас таких в Чеченскую». В России все закончилось наганом. Револьвер примитивен и безотказен. Тут работает золотое правило. Чем проще, тем надежнее. Автоматики, естественно, нет. Все на мускульном приводе. Но именно поэтому задержек, осечек и прочих казусов намного меньше. А даже если осечка, то похрен. Сразу второй нажал, барабан прокрутился и бах. А тот, кто с пистолетом осекся, сразу труп. У нас так много бойцов полегло с ПМами. Не почистил после боя, вообразил себя крутым Рэмбо, и бац, тебя уже закапывают. Чунг навесил на себя аж два винтаря, набил небольшой рюкзак боеприпасами и гранатами. Маленький оборваш с кровавым лицом, вынослив и бесстрашен, как зверек медоед. Тому вообще все равно, кто перед ним леопард или гадюка. Еще я нашел громоздкую ранцевую радиостанцию с собой бы взять, чтобы врага слушать. Английский я немного еще помнил. Было дело, увлекался в молодости. Но гробик на лямках в стальном кожухе весит немало. И антенна торчит, как метка, над кустами. Вот он я. Стреляйте сюда, кидайте бомбы. Поэтому радисты долго не живут. Еще и свои же вьетконговцы могут пришить. Боятся они авиации и напалма. Только увидят наводчика-радиста, торчащий из кустов антенной, и сразу гранатами закидывают. В туннеле обнаружился второй схрон. Небогатый, но разжиться можно. Я так понял, что подземелья американцы использовали как небольшой перевалочный пункт и частенько сюда наведывались. Трофейный рюкзак на плечи, внутрь сухпай, аптечку. еще гранат туда накидал, зеленых яйцевидной гладкой формы, будто слепленных из двух половинок. Парочку впихнул в разгрузку. Все, в путь. Я тащил волокушу, а Чунг шагал впереди. — Знаешь дорогу? — спросил кивнув на раненого. — Его к своим надо. Вьетнамец мотал головой и горячо жестикулируя, доказывал, что лучше дойти до базы его отряда. Вот же. Не понимает мартышка, что мне бы побыстрее отсюда слинять. Не моя эта война. Что я здесь забыл? И эта мерзкая паутина, что облепила лицо, бесит меня больше, чем американцы. Ладно, пусть ведет. Вариантов два — сдохнуть или идти за Чунгом. Дорогу он явно знает. Даже карту не стал смотреть. Груженные барахлом и раненым покинули туннель. Я тянул груз, словно бурлак на Волге. Но там бородатых много было, а я один корячусь. И борода у меня поменьше. Хотя теперь можно вообще не бриться. Аленка все пилила, сбри до да сбрий, Пришлось урезаться до испаньолки. Все, Аленки больше нет, а борода есть и будет. Как у льва Толстого отращу. Поднявшись наверх, рукавом форменной куртки смахнул пот лба Жара за тридцать, влажность, как в сауне. Но трофейная шкурка добрая. Просторное и дышит отменно. Надо было еще шейный платок у жмуров подрезать. Пот вытирать. Но не было там платков без крови, а я брезгливый, хоть и детдомовский. Час протопали, а устал, как после двухчасовой тренировки на сушку. Благо, привычен тяжести ворочать, а так бы не вывез с такой поклажей. Азиат шнырял впереди, будто хорь на охоте. Я только и видел, как среди кустов мелькает его чудушное тельце. Я же брел по джунглям, словно бык посреди шоссе. Напрямки и не сворачивая. Не до конспирации мне, от жары бы не сдохнуть. Пока у меня вьетнамец есть, можно пренебречь предосторожностью. Шаг, второй, еще. Мышцы стали забиваться. Нужно перерывчик сделать. Как в качалке между подходами, иначе потом вес не возьму. «Стой!» — крикнул я проводнику. «Перекур! Иваньке укол надо сделать!» Вьетнамец подскочил ко мне, затараторил. «Нельзя останавливаться, американцы придут, скоро, по следам найдут, это легко». Чунг действительно прилично говорил по-русски. Похоже, тут не только советские братья по оружию расстарались, но и какая-нибудь московская языковая кафедра, не меньше. Правда, слова он произносил как-то мягко и протяжно, будто француз педрила. «Нельзя, американцы, легко». Да еще иногда ставил не так ударение. «Но я-то по-вьетнамски вообще не в жопу копытам». Так что на моем фоне парень вообще красавчик. А чунга тем временем продолжал: Надо уходить, Ивана брать нельзя, его не спасем и сами не уйдем. Все уйдем, с нажимом произнес я, давя внутри злость. Сейчас не уйдем мы. Умоются и кровью обхаркаются. Бросишь товарища, бросят и тебя, усек. Чунга просто кивнул и вроде успокоился, по крайней мере, пока. Главное, на патриотизм давить. Он-то за свою землю кровь проливает. А я хрен знает, как здесь вообще очутился. Может, от ядерного удара, преломления, какое случилось, континуума или другого синхрофазотрона. Я в этом сильно не разбираюсь. Не скажу же я ему, что Рязань — это мой пропуск к своим. И у меня меркантильный интерес к спасению советского Райана. Но не совсем же я скотина. Не только поэтому, впрягся в повозку и осликом в вьючным прикинулся. все таки Иван... он свой». В детдоме за своих держались. По зубам получали, но держались. Я отдышался. Вытащил из рюкзака подсумок болотного цвета с красным крестиком на клапане и распотрошил его содержимое. Бинты, таблетки, жгут, присыпка какая-то. Черт, шприцев и ампул нет. Как так? Взял в руки флакон из оранжевого пластика с надписью «Bassit Racing». Любой дурак знает. Слава богу, я не такой, я скорее умный отморозок. Что все, что оканчивается на цин, является антибиотиком, а не китайской династией. Только почему порошок и где млять шприц? Чунки еще в туннеле этой самой присыпкой Вани рану пудрил, когда перевязку делали. Получается смысла нет его снова дергать и бинты потрошить. Я посмотрел на раненого, на его лбу выступили крупные капли пота. Это хорошо, Потеет, значит живет, и обезвоживание еще не настало. Осторожно влил Ване воды между запекшихся губ. Чунг тем временем лузгал рожки от М-16, как белка-орешки. выщелкивал патроны и складывал их в один из подсумков. Я отпил воды из трофейной фляжки. Тёплая жидкость противно отдавала алюминием и сероводородом. Ни разу, сука, не виски, Дэниэлс. А ведь фляжечку я с твоего трупа подрезал. «Эх, Ваня, Ваня, что же ты такой хилый оказался? Крови, что ли, много потерял? Двинули дальше». Открылось второе дыхание. В непролазной чаще мой проводник умудрился отыскать тропу. По ней мы и продирались. Ноги вязли в густой траве и влажной почве. На внедорожнике здесь явно не проедешь. Значит, если будет погоня, то пешая. Или воздушная. Скорее всего, второе. Дамбо хрен с ним, а Дэниелса нам не простят. Породистое лицо, аристократ. Поди, Вест Поинт закончил, или еще какую военную академию. Если не останавливаться, есть шанс оторваться. Я вышел на крейсерскую скорость и тянул волокушу, раздвигая траву, что вздымалась выше пояса. Теперь вьетнамец немного отстал. Дорогу искать не надо было, с тропы даже слепой не собьется. И Чунг шнырял где-то в хвосте. Молодец, мелкий, прикрывает мне спину. Прикрывать ее надо. Широкая слишком, и попасть в нее, как два пальца. А оглядываться мне не досуг. Еще под глаза заливает, млять. все таки надо было взять платок, даже в крови». Я шагнул, и на мгновение почувствовал, как нога зацепилась за длинную лиану. Упругую такую, но это оказалась струнка. Щелк. Сердце провалилось, и я нырнул мордой в землю, бросив волокушу. «Растяжка!» — мелькнула в голове мысль. «Ложись!» — крикнул я вьетнамцу и зажал голову руками. Но взрыва не последовало. Точнее, что-то бухнуло, как хлопушка новогодняя, а потом зашипело. Явно не мина и ни граната. Я оторвал морду от земли и посмотрел вверх. Синего неба прочертила светящаяся красная точка со шлейфом дыма. Твою мать, сигнальная растяжка. Теперь каждая собака знает, где нас искать. «Чунг!» — крикнул я. «Валим, валим!» Но обезьяна и след простыл. Вот паскуда. Бросил меня, ракета испугался. А как же мы? Первой мыслью было рвануть на пролом через джунгли, Но окинув взглядом это безумное переплетение всяких пальм и прочих лиан, понял, что я не то что волокушу, руку толком не просуну в этот растительный компот. Стиснув зубы, вцепился в оглобли и потащил дальше по тропе с удвоенной силой. Сердце отдавало молоточками по вискам. Пот щипал глаза. Во рту опять пересохло и появился металлический привкус крови. Но я не останавливался. Пёр вперед сквозь заросли, как ледокол по Арктике. На пролом. «Тых, тых, тых!» Сверху послышался характерный шум лопастей. Я спешно свернул с тропы, подтянул волокушу и забился под огромное раскидистое дерево. В небе завис болотного цвета вертолет. По округло-тупой морде, как у мультяшной акулы и открытым для пулеметчика бокам, я узнал ирокез. Для пущего сходства с хищницей спереди намалеваны белой краской зубы раскрытой пасти. В фильмах такие вертушки часто видел, и за Рэмбо такой под джунглям гонялся. «Ах, как мы болели в видеосалонах за слая. Но я не Рэмбо, боевая подготовка имеется, но камнем сбивать вертушки не умею». Я притаился и даже инстинктивно дыхание задержал. Ирокез завис над местом, где сработала сигналка. Стрелок растопырился в боковом проеме и водил под джунглям стволом станкового пулемета на длинные ноги. Ветер от винта предательски раздвигал кусты и пытался обнажить мое убежище. Я наспех накидал разлапистые листья какой-то травы, напоминавший папоротник-переросток, на неподвижную тушку Ивана, а сам прижался к шершавому стволу дерева. Вертушка нарезала круги. Чёрт, только бы не заметили. Надо что-то делать. Быстро сдернул с плеча винтовку. Патрон в патроннике, предохранитель выключен заблаговременно. Я вскинул Эмку, взял вертолет на мушку. «Далековато». Если в первые несколько секунд не сниму пулеметчика, он меня потом в капусту покрошит и как звать не спросит. Ему и целиться-то особо не надо. Скорострельность ствола такая, что достаточно просто провести им по зарослям туда-обратно, и хоть одна из пуль меня дозацепит. Да Я выжидал, если ирокес нас не заметят, лучше смоюсь по-тихому, но вертолет оказался настырным, упрямо нависая какого-то над коровьями жопами. Улетать, сука, не хотел. Взяв небольшое упреждение, вдавил приклад в плечо, поводил стволом вслед за акулой. Кончиком указательного пальца чуть притопил спусковой крючок и замер. «Ну давай, тварь, ближе, ближе!» Теперь не было сомнений, что вертушка от меня не отстанет, или я, или она. Иракес повернулся боком, пулеметчик как на ладони. «Пора!» «Тра-та-та!» Я жахнул сразу длинной очередью. Отдача неожиданно оказалась не такой сильной, как у Калаша. Я вгрызался в почву коленом, удерживая равновесие. Очередь полоснула пулеметчика, прошлась прямо по пятнистой груди, вспучив ткань разгрузки. Стрелок дернулся, но никак не падал, будто не верил, что уже труп. Я добавил еще очередь, но тот уже повис на ремнях безопасности. Вертолет круто заложил вираж, пытаясь свалить. Похоже, экипаж был всего из двух человек: пилота и пулеметчика. А вот хрен! «Выкуси». Я выпустил остатки магазина вслед ракезу. Броня у него никакая, и пули достали механику. От клокочущей машины повалил шлейф черного дыма. Вертолет сбился с курса и, заваливаясь раненой птицей, пошел на снижение. Вот я, мудак. Пилот явно выживет и призовет сюда по рации всю американскую армию. Форт Брэк и ко. Надо было дать ему уйти. А теперь упавший вертолет будет радиомаячком. Но локти кусать не досуг. Я воткнул новый магазин и вновь впрягся в телегу. Буду идти, пока есть силы и патроны. В плен мне никак нельзя. Нос у меня слишком красивый, не хочу его лишиться. Дамбо все очень отчетливо объяснил. Какое-то время казалось, что я оторвался. Я шпарил по джунглям, не оборачиваясь. Разлапистые ветки хлестали по морде, ползучие побеги норовели схватить за ноги. Болотистая почва пыталась засосать и замедлить ход. Но я настырный. Остановить сейчас меня только пуля может, и то в голову. На работе меня часто называли отмороженным. За глаза, конечно, но я не обижался. Честно говоря, таким я и был. Меня и взяли в ЧОП на должность старшего группы быстрого реагирования, потому что не прятался за спины других. Район нашего обслуживания проходил в промзоне. Много заброшенных заводиков, переродившихся в склады и шабашные одноразовые предприятия. Мебельщики собирали ширпотреб. Автожестянщики людей окучивали, и подобные шарашки процветали. Район криминальный и неблагополучный. Гетто с прилегающими жилыми бараками и унылым, как моя домовская жизнь, ландшафтом. Гопота плодилась там, как радиоактивные грибы в Чернобыле. К тому же любили в этой трущобке селиться бывшие сидельцы, что откидывались из 35-й колонии неподалеку. Жилья у них своего не было, а там комнату чуть ли не за мешок картошки можно было снять. Вот и подобрался в райончике контингент такой, что даже участковый сюда соваться боялся. Все местные шарашки подключили тревожные кнопки и охранные сигналки нашего барса, так как другие чоп не горели особым желанием обслуживать эту мерзоту. Днем геттовцы бухали технарь, а ночью собирались на дело. Вскрывали склады и СТОшки. Иногда сработки каждые полчаса были. Выезжали мы на неказистой гранте оперативки и ловили гадов. Всякого навидались. Напарники на дежурство заступали охотнее, если знали, что отмороженные сегодня в смене. Где-то сбоку раздался хруст. Я остановился. Сердце стучало, как кузнечный молот, и норовило выпрыгнуть из груди. Да еще это адская влажность и жара. Фух. Хочется сдохнуть, но отступать я так и не научился. Я присел на корточки, схватился за винтовку. Хруст повторился.